Глава двадцать восьмая. Да, на Дмитреску. На обед я предпочла не ходить. Нужно морально подготовиться к новой встрече с Арбузовой. Скорее всего, сделаю вид, что у певички случилась галлюцинация, и в ее номере я не была. Доказать она ничего не сможет. Оставалась проблема со сплетницей Есенией Собачкиной и стилистом Зверским, но Драконов обещал лично замять это дело. Неплохо бы навестить Элеонарию. За последние три дня ее не было видно. Хотя во время нападения краш на других курортах дамочки в списках отдыхающих не было, но она могла работать под другим именем или сменить внешность. ФСО обещали предоставить мне ее послужной список. Но, видимо, агентам не до того. Бондерос слишком вжился в роль продюсера, нежась на солнце и проводя время в салоне красоты, а Дюпонт оказался прихвостнем шефа и во всем тому потакал. Никакой инициативы и рвения. И как с такими коллегами работать и раскрывать дела? После души я переоделась в скромное летнее платье. Ахмуреть уже некого, тот и так от меня не отходит, да еще не кистар пристал с какой-то ночью любви. Раздался стук в дверь. На пороге стоял мрачного вида орангутанг, служащий курорта. Он протянул мне записку и букет. Кажется, цветы я видела на центральной клумбе. Послание гласило. «Дана, я устроил для нас романтический ужин, жду в полночь в ресторане «Драконье озеро». Уже скучаю. Твой ник». Я протяжно вздохнула. «Вроде бы красивый мужчина, мечта миллионов. Да и мне он нравится. Вроде бы, но записку и цветы я хотела бы получить от другого». Через несколько минут раздался стук в дверь. На пороге стоял Тим Драконов с букетом. «Это вам в качестве извинений». Мужчина протянул мне цветы и замер, заметив в моих руках такие же. «А эти от кого?» «От вашего друга Ники», — честно призналась я. Драконов увидел записку в моей руке и выхватил. Я запротестовала. «Эй, отдайте! Это мое!» Но лорд-дракон уже читал послание, хмурился и свирепел. Когти удлинились и показались клыки. В драконьем облике он мне очень нравился. «А как же семейный ужин?» — прорычал Драконов. — Нас ждет мама. — Так это после семейного ужина, в полночь? — зачем-то пояснила я. Тут же добавила. — И я не пойду на семейный ужин. Сами объясняйтесь с мамой. Тем более там будет ваша драгоценная Леля. А я не люблю чувствовать себя лишней. Я ждала, что Драконов будет отрицать. Скажет, что Арбузова не пригласили. Но он проговорил. — Дана, вы же слышали в номере Арбузовой то же, что и я. — Эта певичка, скорее всего, использует контрафактный драконий афрозверяк, чтобы приманить меня. Буду с вами откровенен. Я подозреваю Арбузова не только в охоте за мужем, но и кое в чем посерьезнее. Поэтому вынужден временно играть роль ее воздыхателя. Я должен вывести аферистку на чистую воду. — Вы уже не чувствуете влечение к ней? В смысле, одурманивающий запах? — зачем-то спросила я. «Заказал у аптекари капли, они быстро выветриваются, но на какое-то время хватает», — объяснил Драконов и нахмурился. Митрошкин пытался подложить мне подделку. Думал, что не замечу. «Надеюсь, вы ими не пользуетесь?» — ужаснулась я. Я не могла рассказать Драконову правду, что видела, как Бобер производил подмену. Да и о том, что Арбузова не охотница за мужьями, а охотница за головами, тоже не могла сообщить. Тогда операция ФСО вместе с агентами окажется под ударом. Разумеется, я не пользовался подделкой, подсунутой Митрошкиным. Успокоил меня Драконов. А этот лорд вовсе не так глуп, как мне сперва показалось. Надменный и властный — это да, упертый и наглый, вон как придвигается ко мне ближе. Нового поцелуя я допустить никак не могла. Во-первых, мне все еще было обидно, что именно во мне Драконов видел водную охотницу, а во-вторых, могу размякнуть и сорвать операцию». Поэтому отвернулась и произнесла. «Раз мы все выяснили, не смею вас задерживать, лорд драконов. Вам нужно вывести на чистую воду Арбузову, а мне...» По вам, Дана?» «А я займусь тем, зачем и приехала на ваш курорт», — ответила я. «И зачем же вы приехали?» — интимно понизил голос драконов. «За мужем, разумеется». Взяв себя в руки, я решила доиграть роль до конца. «Ах, за мужем!» – прорычал миллионер. «Жаль, очень жаль. Вы оказались такой, как и Арбузова, хитрой и расчетливой. Разве что духами не пользуетесь. Зато вам хорошо удались прочие женские ловки. Эти фривольные сарафанчики, высокие каблуки на стройных ножках, невинный взгляд. Только вы определитесь, на кого делаете ставку. На моего брата Тода или на друга Ники. Я опешила от подобных заявлений. Неужели хозяин курорта замечал мои наряды и ножки? Но то, каким тоном это было сказано, разозлило. Вместо комплиментов — обвинения. Распахнула дверь в коридор, недвусмысленно показывая лорду, что его время истекло. — Обязательно определюсь. Они оба прекрасно подходят на роль мужа. обходительные обаятельные делают комплименты не рычат и не подозревают меня в сомнительных преступлениях в отличие от некоторых чешучатых и клыкастых что ж удачи вам на ночном свидании с ники рыкнул драконов и покинул мой номер ага и вам за обедом с лелей и мамой парировала оставляя последнее слово за собой захлопнув дверь я прижалась спиной к двери и сжала кулаки только не плакать нельзя позволять чувствам взять верх У агента ФСО должна быть светлая голова, незамутненная романтическим бредом. После несостоявшегося замужества и измены жениха мне удавалось избегать серьезных отношений. Лишь завела два ничего не значащих, непродолжительных романчика в своей красиной норе, а все основное время посвящала работе. И вот угораздило же меня влюбиться в дракона. Стоп. От ужаса я даже икать начала. «Влюбиться?» не может быть нет нет никакая это не любовь он не мой тип грубый надменный властный дракон мечта романтических девственниц но я же взрослая умная и при исполнении мне следует преодолеть это болезненное влечение к объекту а может и правда закрутить роман с никистаром обязательно схожу с ним сегодня на ночное свидание может что нибудь из этого выйдет Но пока нужно взять себя в руки и доложить обстановку Бондерусу про контрафактные духи, что использует Арбузова, и проведать Леонарию. Бондеросу в номере не оказалось. Видимо, принимал очередные процедуры или вешал Лёле лапшу на уши о заграничных гастролях. В ресторане застала Дюпонта. Завела его в кусты и коротко доложила обстановку, заодно отдала ключ-карту. «Ну ты даёшь, Дмитреску, покачал головой агент. «Сиганула с балкона и сбежала от охраны. Молоток!» «Разумеется, я не стала сообщать о том, что вместе со мной с балкона сиганул и лорд драконов. Пока придержу информацию при себе. Надо бы проверить по вашим каналам, кто поставляет контрафактные духи в Зверляндию», — попросила я агента. «Проверим», — неохотно отозвался он. «Но это уже другое подразделение. Могут вмешаться в наше дело». а у нас серьезная операция, покушение и убийство. Так что Арбузова может оказаться просто охотницей за мужьями, но никак не водной. Сечешь? Секу. Расстроилась я, понимая, что искать поставщика Афразверяка вновь предстоит самой. Но она выступала на тех курортах во время прошлых выступлений. Понимаешь? Понимаю, кивнул агент. Но это может быть простым совпадением. Ты лучше без шефа ничего не предпринимай. «Прощупай пока тех дамочек из нашего списка. Мы сообщим тебе о следующей сходке». «А сейчас доложить шефу нельзя?» полюбопытствовала я. «Шеф сейчас занят. Принимает лечебные грязи. Знаешь, как его в тот раз драконов потрепал? До сих пор отойти не может». С сочувствием проговорил агент, а затем мы услышали окрик администратора ресторана. «Надо работать. Я побежал. Увидимся на сходке агентов». Дюпонт выбрался из кустов, обломав пару веток. Я же решила проведать перед ужином Элеонарию. Администратор салона «Мечта дракона» жила в отдельном бунгало неподалеку от пруда. Значит, точно водная змея распоселилась так близко от водоема. Вон и бобер Митрошкин расположился по соседству, как раз вышел на веранду греть пузо. А Лелю свою он пристроил вип-номер в главном корпусе, поближе к миллионерам. Дверь Элеонария открыла только с десятого стука. И выглядела она, если честно, не очень. Руки и лицо были в сине-зеленых разводах, а на лбу еще виднелись очертания татуировки дракона, точнее, его филейной части с хвостом. «Вы?» Глаза Элеонарии округлились от ужаса. И «Я думала, это официант принес обед». «Заглянула к вам с дружеским визитом», — радостно сообщила я. «Дядя Монки сказал, что вы пострадали при испытании новой капсулы для татуировок». Вот решила спросить, может, вам что нужно? — От вас мне ничего не нужно! — зашипела змеюка, а лицо стало покрываться мелкими чешуйками. — Вы уже сделали все, что могли! — Я? — пришлось натурально удивиться. — А что такое я сделала? — А то вы не знаете! Пелеонария наступала на меня, оборачиваясь змеей, как я и предполагала, черной водной тварью. «Это же вы включили установку! Из-за вас я пострадала!» «Вы про установку в той секретной комнате, в которую проникли без разрешения?» Я пятилась назад, соображая, что же делать. Она в гневе может наброситься и укусить, пустив мне по венам яд. Ясное дело, что ее потом вычислят и арестуют. Но мне-то уже будет все равно. И табель оружие я опять не захватила. «У меня был доступ!» — шипела Элеонария, перекинувшись в длинную тощую змею, подползая ко мне и вытягивая язык. «А вот вы проникли без спроса. Я все слышала. Вы охотитесь за документами, но они мои». И дамочка бросилась на меня. Пришлось действовать согласно обстановке, и я перекинулась в огромного удава. Вживую я их не видела, но фоторобот маньяка Петонова долго висел на каждом столбе, поэтому скопировала превосходно, удав получился большой, толстый и с кровожадным взглядом. Змея Элеонария испугалась и замерла, а я воспользовалась ее замешательством и сдавила клыками тонкую черную шейку. Навредить я ей не могла, яда у меня не было, да и сила не та». Ведь иллюзия, созданная метаморфом, не позволяет полностью перевоплотиться в зверя, лишь у перенять внешние черты. Да и оборот быстро проходит. Но вот остановить и напугать злодейку мне по силам. Блестящие глаза змеюки округлились от ужаса, и она обмякла. А потом что-то с грохотом упало на землю. Эта Элеонария сбросила шкуру, а ее бездыханное тело валялось у меня под ногами. Ну вот. Опять пострадала, головой ударилась, а я же потом буду виновата. Вновь приняла человеческий облик, заодно осмотрелась по сторонам. Никого, лишь Митрошкин продолжал нежиться в лучах заходящего солнца. Интересно, многое ли он успел увидеть? Бобер не шевелился, и это хорошо. Может, не успел рассмотреть мое эффектное превращение в удава? Я подхватила Элионарию за ноги и потащила бездыханное тело в бунгало. Положил дамочку на постель и попрыскала водой на лицо. Она застонала, захлопала глазами и тут же их округлила. «Вы? Опять?» «Не надо нервничать, я уже ухожу», — мило улыбнулась даме. «А где маньяк?» — прошептала она дрожащими губами. «Уполз в кусты, а то бы все, конец вам». Я заботливо укрыла администраторшу одеяльцем, а Элеонария вновь потеряла сознание. «Нервная она какая-то». Я решила воспользоваться моментом и обыскать номер. В шкафу ничего интересного не было, сплошные наряды с блестками. А вот в корзине с грязным бельем, которую мне пришлось тоже проверить, я обнаружила интересную вещицу. Тот самый сарафанчик, в котором от меня убегала водная охотница. Затолкала его в пляжную сумку, потом предъявлю как улику. Порывшись в вещах змеюки, Под подкладкой в сумке отыскала водительские права на имя Эллири и пропуск на курорт Дракошкиной Поляны. Прихватила их с собой. Нужно побольше разузнать об этой загадочной элери и курорте. Может, Элеонария пришила дамочку на том курорте. В окно вовремя увидела, как к бунгало приближается официант с подносом. Лишь не раз посетовала на недальновидность агентов ФСО. Дюпонт давно мог бы принести змею к еду. а сам бы прошуршал номер. Я покинула домик Леонари, оставив дверь приоткрытой. Странно, но змеиной шкуры во дворе уже не было. Кто же мог забрать? Митрошкин по-прежнему принимал воздушную ванну, перевернувшись на живот. Скрывшись в кустах, я дождалась, пока официант зайдет в бунгало, а затем поторопилась на семейный ужин драконовых. Не доставлю арбузовое удовольствия в одиночку наслаждаться обществом хозяина Дали. Тем более от Эроса и Понта никакого прока, а за Драконовым надо следить. По дороге размечталась, как арестую Элеонарию и получу медаль лично из рук полковника Хряща. Но вот не задача: Ее в этом сарафане никто не видел, а изъяла я его незаконно. Да и шкуру она потеряла. Как теперь доказать, что она водоплавающая и была в этом пруду? Эх... Опять какие-то препоны на пути к успеху. Интересно, как в этом деле замешана Лёля? И тут меня осенило. Арбузова могла подставить Элеонарию. А может, они сообщницы? Доказательной базой я собиралась заняться позже, а сейчас решительно вошла в ресторан, собираясь на ужине понаблюдать за Лёлей и испортить ей аппетит. Ужин проходил в напряженной обстановке. Арбузова никак не могла успокоиться. Все пыталась меня обвинить в незаконном проникновении в номер и краже личных вещей. «Леля, вы, наверное, перегрелись на солнце. Да не заходила я сегодня в ваш номер. Все утро до обеда сидела в кафе на пляже. Вот и официант может подтвердить». И я толкнула Депонта локтем под ребра. Он как раз разливал напитки. «Угу, сидела», — уикнул агент ФСО. — Тем более вызванная вами охрана никого в номере не обнаружила, мне доложили, — подхватил мое вранье Тим Драконов. — Охрана не обнаружила, потому что Дмитреску сбежала, да еще прихватила мой бюстик от труселярди, возмутилась певичка. Присутствующие тут же посмотрели на Люлю, а затем окинули взглядом меня. На лицах читалось сомнение. — Тим, мальчик мой, может, я чего-то не понимаю или плохо расслышала? — вмешалась мама Драконова. — Зачем даночки бюстик и труселя этой девицы? У них разные размеры, да и вкус, боюсь, тоже. Мисс Драконова — чудесная женщина. Я ее уже успела полюбить. — Мама, это такая импортная фирма, труселярди. Может, Дане понравился Лелин. Поясок, — подсказала я. — Бюстик, — возмущенно пропищала певичка. — Фирма труселярди? задумчиво протянула мамаша Тима и Тода. «Не знаю такую. Про Кашанель слышала, про Зверачи читала. Дольчик Кабанов свою коллекцию в столице недавно показывал. Сама же я вот уже пятьдесят лет... Ой, оговорилась, последние десять лет. Заказываю наряды у Зайчикова. Прекрасный модельер с большим вкусом. Столько лет, а фасоны все те же. Классика!» Даночка, у него, кстати, можно заказать и поиски, и бюстики». «Да мне не жалко, я ей подарю, ведь мы почти родственницы!» Приторно улыбнулась Арбузова и вцепилась в руку миллионера. «Я же собираюсь замуж за Тима, а Дана за Тода. Станем сестрами!» Мама вскрикнула, я поперхнулась, ящер оживился, хотя до этого наблюдал за стрекозами. Он спрыгнул со стула и лег у меня в ногах, обвив их хвостом. А лорд драконов оскалился, пытаясь отодвинуться от Арбузовой и наступить ногой на хвост Тоду. Только дядя Монки не обращал внимания на разговоры и поглощал очередную порцию рогу из крольчатины. «Вы замуж за моего Тимошу?» — прогрохотала мама. «Ой, а он вам не сказал?» «Не успел, наверное. Тим фактически сделал мне предложение». Нагло соврала Арбузова. «Не делал я», — сквозь зубы процедил Драконов, отмахиваясь от певички. «Не делал, потому что не успел», — нашлась Лёля. «Но поцелуй был, значит, обязан жениться». При слове «поцелуй» я прищурилась, а Драконов отвел взгляд. «Значит, поцелуй». «Тим, а как же Даночка?» — мама промокнула салфеткой, выступившей на лбу пот. «Бедная женщина, так переживает». Хотя я бы на ее месте тоже переживала, если бы мой сын женился на Леле Арбузовой. «Между прочим, ваша Даночка не вылезает из апартаментов Тода. злобно вставила певичка. «Да я просто ухаживаю за ним. Зверушку жалко». Возмутилась я по клёпу и погладила ящера по спинке. Все его бросили, еду нормально не приносили, не разговаривали. Так он и звереет без людского общества и не сможет обернуться в человека. «Вот я и говорю». «Ухаживает, заботится, выгуливает, как будущая супруга», — ехидно улыбнулась Арбузова. «Я не поняла. А что же вы тогда с Даной делали в кустах, Тим?» нахмурилась мамаша. «Ах, значит, в кустах! Ты опять пытаешься отбить у меня миллионера!» Певичка зло на меня посмотрела и сжала тощие кулачки, а затем со слезами на глазах обратилась к маме. Эта Дмитреску влюблена в Тима как кошка, но он предпочел меня, а она до сих пор не может смириться с поражением и бегать за ним по кустам». «Не верю», – прохрипела мама. Старичок-лекарь оказался рядом и подал ей стакан воды с какими-то каплями. «Все не совсем так, мама. Ты, главное, не нервничай. Я тебе потом объясню. Наедине», – пытался успокоить мамашу Тим. «Что за семейные разборки и без меня?» послышался голос ника вот я у кого спрошу обрадовалась мама ники дорогой мой хоть ты скажи мне правду кто на самом деле невеста тима даночка или мисс арбузова ники лучезарно улыбнулся и честно ответил арбузова мама судорожно вздохнула схватившись за сердце драконов зарычал а ник не дав другу вставить ни слова добавил потому что дана «Моя невеста». И он сел рядом со мной, обняв за плечи. Ящер тот жалобно завыл, пустив слезу. Мама откинулась на спинку стула в обмороке, а тим драконов начал покрываться чешуей. Я же прикрыла веки. Семейный ужин перестает быть томным.